Глава 5. Открыв переданную мне информатором из трущоб тетрадь, повторно проверил запись. Да, это определенно тот самый дом. Окинув взглядом широкий переулок, засаженный красивыми деревьями и клумбами, полной грудью вдохнул свежий цветочный запах. Это действительно то, что мне нужно. Я стоял посреди одного из самых богатых элитных районов Селирии-Очи. Дом, который меня заинтересовал, находился почти в самом ее центре. Он стоял в окружении домов богатых магов, аристократов, чиновников и, по большому счету, ничем от них не отличался, если, конечно, не считать несколько неухоженного вида. Внимательному взгляду было заметно, что хозяин давно не выделял средств для покраски и небольшого косметического ремонта. Каменный забор с красивыми железными воротами выглядел монументально. Я бы сказал, что он останавливал одним своим видом. Толстые прутья были крепко скованы между собой, преграждали путь и одновременно оставляли достаточно места для того, чтобы любопытный прохожий мог кинуть между ними пытливый взгляд и узнать, что же творится внутри. Однако, несмотря на величие, я отчетливо видел, что в некоторых местах забор необходимо подлатать. Железо явно нуждалось в покраске. Однако, несмотря на это, отчетливых следов ржавчины не нашел, зато обнаружил множество мест, которые любовно подчищали. Заглянув внутрь, заметил мужчину с секатором, похожим на большие ножницы. Он аккуратно подрезал кусты, придавая им идеально ровную прямоугольную форму. Мужчина делал все очень профессионально, с явной любовью, и отвлекать его от этого занятия почему-то не хотелось. Я снова осмотрел участок перед домом, засаженный различными растениями, и отметил красоту и отменный вкус, главенствующий повсюду. Пока мужчина-садовник занимался своим делом, я еще раз изучил дом и прилегающую к нему территорию, Обратил внимание на плиты, вывалившиеся из величественного крыльца с крышей, выпавшую в нескольких местах черепицу и появившийся на ней зеленый мох. Перед домом находился большой, неприглядного вида фонтан с непонятными серыми фигурами в центре. Фонтан, конечно же, покрылся мхом и не работал. На бортиках вздулась краска, однако я не сомневался, что когда-то он смотрелся довольно величественно. Вымощенная камнями дорога, ведущая к дому, к моему большому удивлению, выглядела идеально. ни отсутствующих или выпирающих булыжников, ни зеленого мха между ними. Видимо, она входила в сферу деятельности мужчины с ножницами. Садовник заметил прохожего, стоящего у ворот, отложил ножницы в сторону, утер пот со лба и подошел поближе. «Добрый день, господин!» Вежливо поздоровался он, оценив мою богатую одежду и длинные уши, которые в баронствах являются индикатором наличия денег и положения в обществе. Мое имя Гиерт, я слуга в этом доме. Чем могу быть вам полезен?» «Добрый». Также вежливо поздоровался я. Вежливость никогда не бывает лишней. И пояснил. «Мне необходимо видеть хозяина этого чудесного дома». «Видите ли, господин?» Паник мужчина. «Хозяин дома сейчас болеет и, к сожалению, не сможет вас принять. «Еще бы», согласился я с ним. «После таких зажигательных вечеров принято болеть долго и со вкусом и просить утром лекарства». Мужчина опустил голову, не смея комментировать мои слова. «Я принес лекарство», – произнес, доставая из кожаного черного мешка представительного вида, сшитого мне одним из мастеров на заказ, кувшин дорогого вина. «Передай хозяину, что его ждет важный гость, который хочет купить дом за приличную цену, так что пусть лечится». Услышав это, мужчина быстро открыл ворота и пропустил меня на территорию дома. «Умный мужик, понятное дело, он не должен пускать меня без разрешения хозяина, но оценил деловой подход и серьезные намерения». То, что я настроен серьезно, садовник понял, поскольку принесенное мной вино являлось любимым напитком хозяина. Он от такого подарка судьбы точно не откажется и как минимум захочет со мной поговорить. «Вам лучше подождать здесь», сказал мужчина, извиняющимся тоном, после чего с достоинством принял бутылку и направился в дом. Перед дверью остановился и, повернувшись, спросил. «Прошу прощения, господин, как вас представить? Нелла Миллиан Рорклоу, будущий хозяин дома». Мужчина несколько завис после моих слов, затем кивнул и пошел будить своего хозяина. Я же, пока его не было, решил изучить территорию, которую не разглядел из-за ворот. Я с интересом наблюдал за садом. Этот слуга пойдет в комплекте с домом, иначе придется перекупить его. Надеюсь, он согласится на предложенные условия. Ведь в любом случае придется кого-то нанимать на это место. Так почему бы не его? Ведь результаты работы я вижу, и они мне нравятся. Вторым удивившим меня моментом было отсутствие магической защиты, то есть полное отсутствие защиты не было никакой, ни единой ловушки, ни на газоне, ни на самом доме. Только ворота и фундамент забора отдавали слабыми эманациями силы, которых не хватило бы даже на слабое защитное заклинание. Я прислушался. Было интересно, как отреагируют на слова слуги хозяин дома. Что? Какого хрена ты осел приперся? Донесся до меня хриплый злой голос. Однако через мгновение хозяин бодро воскликнул. О, вино! Что же ты сразу не сказал, что принес его, бестолоч? Я услышал, как человек забрал у слуги бутылку профессионально одним движением, открыл ее и, как следует, приложился. Хорошо. Через некоторое время выдохнул он довольно. Так кто ты говоришь, принес это, дорогое Пойло? Какой-нибудь из моих давних знакомцев? Какой еще Рор, я я таких знать не знаю. Что? Будущий хозяин дома, наглец! Мужчина сплюнул. Я еще не решил, буду продавать дом или нет, а он уже приперся. И откуда узнал? Так он еще и законченный длинноухий, урод! Хм, толерантностью даже и не пахнет, поморщился я. Хозяин, конечно, думает, что во всем виноваты длинноухие, хотя сам виноват в том, что прогулял свою жизнь. Тогда все понятно, донесся до меня властный голос. Проведи его в гостиную, я скоро выйду. Господин Рорклоу, обратился ко мне слуга, выйдя из дома. «Господин Декруак приглашает вас пройти и просит подождать его некоторое время. Прошу следовать за мной». Пройдя вслед за мужчиной через коричневую дверь, приличную с внешней стороны и обшарпанную внутри, я оказался в большом, некогда красивом, а сейчас запущенном холле. Его достоинством были красивая мозаика из плиток на полу, высокий потолок и обилие света, попадающего в помещение через большие, почти в полный человеческий рост окна. На этом достоинство помещения заканчивались, и начинались недостатки. В холле находилось всего два потертых диванчика из того доброго десятка, который должен был стоять в помещении. Места под диванчики были обозначены на полу плитками, так что отсутствие мебели бросалось в глаза даже такому дилетанту в области дизайна, как я. В углах предполагалось наличие статуй, но там также было пусто. Серые стены сиротливо смотрели еще не выцветшими темными прямоугольниками, на месте которых раньше висели картины. В общем, то, что я видел, называлось откровенным запустением и безденежьем. Чисто, но очень бедно. Но если в этот дом вложить хотя бы немного денег, он станет намного привлекательнее. Сначала я услышал звук шагов, затем раздался громкий противный скрип, после чего увидел спускающегося вниз по лестнице хозяина дома. Мужчине исполнилось где-то лет 40, однако обильное возлияние визуально добавило ему полноценный десяток лет. У хозяина были небольшая щетина на щеках, длинные волосы и дорогая одежда, которая выглядела несколько неопрятно, вероятно, потому что он в ней спал. «Я встал, приветствуя барона», — он величественно кивнул. Сделал это мужчина небрежно, но очень уверенно и манерно. Несмотря на не совсем презентабельный вид, он не выглядел смешно или нелепо, вероятно, потому что правила поведения в обществе ему вдолбили в далеком детстве. Мужчина подходил ко мне, а я вспоминал краткую историю его жизни и готовился к трудным переговорам. Хозяин дома когда-то был типичным представителем золотой молодежи. Балы, кутежи, таверны, дорогие покупки и компании из таких же гуляк-дружков быстро распустили молодого человека. Однако любящие родители довольно влиятельные люди, долго служили сдерживающим фактором и постоянно возвращали молодого балбиса в стойло. Вероятно, с течением времени парень переболел бы подростковыми увлечениями. Однако ранняя гибель родителей поставила крест на процессе перевоспитания. Молодой по остался с приличным счетом в банке и богатым баронством. То ли от тоски по родителям, то ли от радости самостоятельной жизни, молодой парень под поощрительные возгласы дружков из светского общества пустился во все тяжкие. Швырял деньги в разные стороны, проводил время в многонедельных попойках, играл в аналогах казино этого мира. Отсутствие твердой руки сказалось на доходах с баронства. Они с каждым годом становились все меньше и меньше. И где-то за десятилетия бесхозяйственной жизни земли пришли в упадок. К этому времени, пропив и прогуляв состояние, оставленное родителями, уже не такой молодой, но такой же неукротимый повеса, продал ненужные земли баронства, что позволило ему еще некоторое время побарахтаться на поверхности. Постепенно денег у вполне зрелого мужчины становилось все меньше, а вместе с ними начали куда-то исчезать многочисленные друзья и красивые женщины. Как оказалось, им уже было не так интересно находиться в обществе барона де Круак. Невозможность тратить деньги как раньше, с размахом, и перспектива остаться вообще без средств, подкосили не особо пышущего здоровья мужчину, который нашел успокоение в еще большем количестве выпиваемого вина и азартных играх. Азартные игры продлевали агонию. но вытягивали из неприспособленного к жизни барона все больше денег, заставляя распродавать оставшиеся от старых времен предметы роскоши. Статуи, гобелены, дорогую мебель. В этот момент стоящий передо мной барон де Лур де Круак не имел ничего, кроме своего замечательного дома, который, судя по всему, до сих пор выглядел привлекательно благодаря усилиям немолодого садовника. «На ламелиан Рорклоу!» – представился я мужчине. «Де Лур де Круак!» — отозвался он, присаживаясь на настоящий напротив меня диванчик. Я тоже присел. Неслышно подошел слуга с подносом и двумя бокалами вина, того самого, которое принес я. «Вино?» — предложил мужчина, схватив один из бокалов. «Благодарю», — ответил ему. «Вынужден отказаться, у меня на сегодня много планов, Необходимо иметь твердую память». Отхлебнув вина, мужчина довольно кивнул, видимо, надеялся, что я откажусь, и вино достанется ему. «Думал, мой гость будет постарше». Начал разговор барон, отбросив условности. «Не сомневайтесь в моей платежеспособности». Также прямо ответил я, подталкивая к началу предметного разговора и одновременно не давая хозяину возможности усомниться в моих финансовых возможностях. «У меня достаточно денег, а у вас есть то, что мне необходимо, а вам уже не нужно. Давайте поможем друг другу». «И чего же ты хочешь?» нахмурился мужчина. Вероятно, его расстроило напоминание, что ему срочно требуется большая денежная сумма. «Я хочу купить этот дом». «Этот дом?» Неожиданно возмутился мужчина, будто слуга не рассказал ему, зачем я пришел. «Дом не продается», — патетически произнес барон. «Это все, что осталось от рода де Круак». «Точнее то, что ты еще не прогулял», — подумал я. «А все-таки мужчина не совсем потерянный. Пытается торговаться, словно не он пару минут назад рассуждал о возможности продать дом. В этом информатор не наврал. Круаку необходима большая сумма, а ничего кроме дома не осталось». Несмотря на заявление мужчины, я решил придерживаться выбранной тактики. Психологический портрет Круака совпадал с тем, который я мысленно составил на основе имеющихся данных. «Да?» – изобразив крайнее удивление, произнес я. «А мне в руки попала интересная информация, в которой говорится несколько другое. Вы сами пытались его продать, но никто из ваших знакомых не согласился купить. Дом в плохом состоянии, давно не ремонтировался, а вы просите большую сумму». «Как тебе это?» Получил легкий удар под дых? Или надо добавить? Если дом в таком плохом состоянии, зачем он тебе? Иди и покупай другой. Хм, не выгнал меня. Стерпел оскорбление и почти не поморщился. Значит, все еще печальнее, чем я думал. И с домом, и с необходимой суммой. Мне понравился сад. Сказал ему и добавил, как что-то само собой разумеющееся. Вместе с садом ко мне должен перейти и садовник. За дверью, в которую вышел слуга, чтобы не мешать беседе, раздался неожиданный выдох. «Садовник подслушивает. Это хорошо. Думаю, он оценил меня, оценил отношение к нему Круака, и если встанет вопрос, кому служить, слуга останется со мной». Из чего удумал?» – удивился барон. «А больше ничего не хочешь?» Потом выдержал паузу и добавил. «За него придется заплатить дополнительно». «Получилось. Теперь мы обсуждаем не покупку дома, а продается ли в нагрузку к дому слуга. Но это уже совсем другое дело». Главное, Декруак принципиально согласен продать дом, осталось только договориться в цене. «Зачем тебе садовник?» – удивился я. «Мне-то он понадобится, но если так, найму другого». Мужчина помолчал, собираясь с мыслями, а затем поспешно выпалил. «Три тысячи!» «Эк, загнул!» – удивился я. Не маленькая сумма. Неужели он действительно пропил мозги и думает, что кто-то заплатит такие деньги за эту халупу? Или он торгуется?» «Дом даже тысячи не стоит!» – не повелся я. «Максимум пятьсот золотых». «Пятьсот?» – возмутился мужчина и привстал. «Да он в отличном состоянии. За пятьсот ты в нормальном районе ничего не купишь. Даже за тысячу – ничего. Две семьсот». «Дом вашего знакомца Делюбра купили за полторы тысячи золотых, но он был в куда более хорошем состоянии, чем ваш». Глаза мужчины забегали. Он и сам знал, что его дом запущен, и что Делюбр продал свой дом за названную мною цену. «Делюбер глуп, его дом стоил как минимум две с половиной тысячи!» «Это ерунда!» — заявил я категорически. «Он продал дом за правильную цену, а я, по доброте, готов предложить тысячу триста!» «Две — как-то неуверенно произнес мужчина. 1630! шестьсот Жестко посмотрев ему в глаза, произнес я. 1630! Мужчина вздрогнул. «А теперь мой козырь, он побольше твоих, ведь так?» «Именно столько вы проиграли!» — продолжил я. «У меня верная информация. Главарь Семес еще не требует свои деньги. Не сегодня-завтра за вами придут и попросят расплатиться. Банды ведь не прощают долгов и не смотрят на благородную кровь. Заберут все. Но мне надо не только расплатиться с долгами, но как-то жить!» Сгорбившись, произнес мужчина. «На что мне жить и где?» «Ныне это не интересует», — покачал ей головой. «Итак, я плачу вам намного больше, чем стоит дом, ведь именно поэтому вы его до сих пор не продали». На самом деле он не предлагал дом почти никому, так, некоторым старым дружкам, таким же разгильдяям. Именно поэтому я спешил, ведь стоило опоздать, и дом с большим удовольствием купили бы за две с половиной тысячи. «Убью!» — неожиданно произнес мужчина, встал и хотел броситься на меня. Но острая ледяная сосулька, уткнувшаяся в кадык, остудила его пыл. «Успокоился?» — через некоторое время спросил я и убрал сосульку. «Предложи больше, и я согласен», — не глядя на меня, — произнес Декруак. «Тысяча восемьсот?» «Две тысячи!» Собравшись силами, выдавил он. «Нормально», — решил я и ответил. «Хорошо, но при двух условиях. Во-первых, Геярд остается присматривать за домом. Во-вторых, мы сейчас же идем в банк и в канцелярию архитекторов, после чего я покупаю дом». Декруакс снисходительно посмотрел на меня, будто я сказал глупость. «Чиновники в мэрии очень медлительные существа. Они не работают так быстро. Мы не справимся сегодня». «Делюбра оформлял необходимые бумаги целых две недели». «Справимся», — ответил я. «Собирайся». Мужчина отправился наверх, а я остался ждать его внизу. Барон не знал, что я уже все подготовил. Подмазал где надо. И через несколько часов этот дом станет моим. «Вот это я понимаю, линейка», — подумал, глядя на преобразившийся бальный зал. Освещенный большим количеством магических сфер на высоком потолке зал сразу преобразился. Стал отчетливо заметен очищенный до блеска пол. Белоснежные стены выглядели торжественно. Повешенные вдоль стен большие зеркала еще больше расширили пространство. В углах и возле искусно украшенных колон появились мраморные статуи, которых не было во время работы приемной комиссии. Стены, на которых отсутствовали зеркала, украсили прекрасные пейзажи в ярких позолоченных рамах. Вдоль стен стояли удобные кожаные диванчики, самим своим видом приглашающие присесть. Но что мне особенно понравилось, так это доносящийся из-за дверей запах холодных закусок. Мм, я представил, как жую вкусный бутерброд, и рот наполнился слюной. Жутко захотелось есть. Последний раз я ел утром, и то немного, а все из-за Натана. Узнав, что у меня нет парадного костюма, он пришел в ужас и, схватив меня в охапку, Доставил к одному очень хорошему портному, который, несмотря на большую загруженность, согласился обслужить клиента. За дополнительную плату, разумеется. За совсем немалую дополнительную плату, должен заметить. «Я не могу допустить, чтобы студиоз, которого я привел в общество, выглядел на балу как посмешище», — категорически заявил Натан. «К тому же деньги у тебя есть. Сослаться на их отсутствие не получится. Поверь, тебе необходимо произвести благоприятное впечатление и на студиозов, и на преподавателей». Мне осталось лишь тяжело вздыхать и не перечить. На самом деле перечить не позволяла совесть. все таки от Дебруоза я видел только хорошее, так что не следовало из-за такого пустяка вставать в позу. Но во всем плохом надо искать положительные моменты. Теперь у меня будет хороший костюм для выхода. А встречают, как мы знаем, по одежде. Нам повезло. Несмотря на столь срочное дело, успели вовремя. Если бы портной был менее расторопным, мы бы точно опоздали. И Натан меня прибил бы. Темно-серый костюм сидел шикарно, этого отрицать нельзя. Мне в любом случае понадобился бы такой костюм. И деньги, которые я заплатил, было целесообразно потратить на действительно стоящую вещь, а не на тряпки. Несмотря на большой счет в банке, в душе я остался бережливым человеком. Поэтому на обыденные вещи совсем не хотелось тратить много денег. Думаю, так и надо жить. примеру, зарившегося Круака показателем. Когда мы вошли в бальный зал, в нем уже собралось большое количество народа, но новые участники праздника все приходили и приходили. И если мы, новоявленные ученики, стояли разрозненными группками и настороженно поглядывали по сторонам, то студиозы старших курсов распределились строго по факультетам и построились чуть ли не в колонны. Самым большим по численности, конечно же, оказался факультет общей магии. Понятно почему. Из-за того, что он готовил универсалов, магов, которые на среднем уровне владеют многими дисциплинами. Они сосредотачивают внимание на одной сфере деятельности, как это делают, к примеру, целители или артефакторы. На этом факультете, кстати, училось больше всего бюджетников. Как я это понял, очень просто. Среди учащихся большинство явилось в тёмной на одежде факультета. Не у всех же есть возможность достойно одеться на праздник. Эх, знал бы раньше, что так можно, тоже, наверное, так оделся бы. А пришлось большую часть дня стоять истуканом в примерочной и ждать, когда все это закончится. Привлекал внимание и факультет стихийной магии, на нем ситуация была совершенно противоположной. Магов-аристократов или просто состоятельных студиозов, большинство бюджетников, всего несколько, но на общем фоне они не выделялись. Именно этот факультет вел себя громче и наглее всех. Стихийники высмеивали наряды студиозов с других факультетов, обзывали бюджетников и насмехались над поступившими. Правда, все это они делали так, чтобы никто из преподавателей не слышал. На факультете артефакторов в равном количестве учились бюджетники и платники. Отличительной чертой этого факультета были задумчивые интеллигентные лица. Я бы назвал артефакторов факультетом заучек, если бы не несколько лиц, которые выбивались из общей картины. Например, очень эффектная девушка с хитрым красивым лицом или высокий здоровенный мужик с непроницаемым видом и носом картошкой. Ну, чистый маг-боевик, а поди ж ты, на факультете умников учатся. Декан этого факультета стоял перед своими студиозами и был на них похож явно интеллигентным лицом. А вот чувство самодовольства и примечательное объемное брюшко были только у него. Деканом целителей оказалась одетая в шикарное платье молодая привлекательная женщина с восхитительными формами. И все бы ничего, но это была Миса Делерум. Та самая соседка Милиши, которой я после приятного времяпрепровождения заглядывал довольно часто. Вот это да! Спал с деканши целительского факультета и даже не знал об этом. Заметив мой взгляд, Миса задорно подмигнула. Я подмигнул в ответ. В это время за моей спиной разгорелся жаркий спор между поступившими. Спорили, кому именно подмигнула эта жаркая красотка и почему она стоит перед студентами. За миссию собралась стая девушек в цветастых платьях. Ни одной девушки в бюджетном костюме не было. Кто бы сомневался. Девушку, решившуюся на такой опрометчивый поступок, просто-напросто заклевали бы. Разнообразие женского общества целительского факультета из-за девичьих спин выглядывало несколько парней. Поступившие в академию собрались в другой части зала, напротив выстроившихся факультетов. Компанию нам составили маги без знаков принадлежности, как я понял, слушатели магистратуры, те, кто отучился три первых курса и решил продолжить обучение. Кажется, именно про них рассказывал в степи Руан, когда говорил о нюансах обучения в академии и об особенностях факультетов. На зеленой дорожке появилась красивая высокая женщина средних лет в закрытом пышном платье темного цвета. Заметив ее, все тут же подобрались, разговоры смолкли, студиозы построились ровно, главы факультетов встали прямо. «Интересно, кто эта женщина?» – подумал я. «Судя по всему, ее очень уважают». Мигера, Мигера! – услышал тихий шепот студентов в задних рядах. Более сознательные личности называли даму леди Резале. Деканы, которые до этого отсутствовали на своих местах, встали перед факультетами. Вежливо поздоровавшись, женщина подошла к небольшой трибуне. В зале воцарилась тишина. Пусть будущие студиозы и не знали эту женщину, но решили на всякий случай успокоиться и не отсвечивать, раз остальные замолчали. Однако тишина стояла недолго. В зале то тут, то там начал раздаваться тихий шепот. Несколько минут тихих разговоров сменились громкими и торжественными фанфарами. За спиной женщины внезапно появился маг. Высокий, крепкий мужчина, касая сажень в плечах, мощная мускулатура и невероятно сильная, подавляющая аура. Должен признать, он ощущался как очень сильный маг, а в купе с холодным выражением лица и серьезным цепким взглядом воспринимался еще более опасным. «Добрый вечер, господа!» – произнес мужчина, и его хорошо поставленный голос разнесся по залу. «Рад приветствовать вас!» А выступление мужчины, пусть даже он являлся верховным магом Академии и опасной личностью, было скучным и предсказуемым. Или, может, мне показалось? Думаю, чиновники высоких рангов во всех странах и мирах говорят одно и то же, только разными словами. После вступительной речи Верховного Мага право голоса перешло к леди Ризоле, точнее к заместителю ректора Ризоле де Нойхам. Она сказала пару слов о великой истории Академии, ее предназначении, обязанности студиозов хорошо учиться и не нарушать дисциплину, чтобы в дальнейшем двигать вперед магическую науку и прогресс в целом. Тоже скучно, но более содержательно. Третьим выступал декан факультета общей магии. Он рассказал о важности базовых знаний, которые позволят не запускать учебу и в дальнейшем уверенно постигать магию. Поэтому первые полгода в Академии очень важны. Повторно прозвучали фанфары, и словно по сигналу деканы направились к верховному магу. Перед самыми сильными магами Академии появились два стола, накрытых золотистой шелковой тканью. Щелчок пальцами и слетевшие покрывала открыли находящиеся под ними круглые золотистые значки. «Знак факультета общей магии, его обязательно носить всем первокурсникам в первые шесть месяцев», пояснил декан. «О фур де лур! Раздался громкий торжественный молодой голос, и один из поступивших парней направился к трибуне. Ему вручили значок, он приложил его к сердцу, и под дружные аплодисменты вернулся на свое место. Стоящие в толпе бюджетники тихо нашептывали, что надо делать. Нела Милиан Рорклоу!» Донеслось до меня, и я, выпрямив спину, уверенно двинулся к столу со значками. При приближении в очередной раз почувствовал огромную силу мужчины, которого называли Верховным магом. Мои чувства вопили об опасности, однако я взял себя в руки и не позволил себе выдать волнение. К тому же Верховный маг спокойно наблюдал за происходящим, отдав инициативу своему заместителю и не проявлял агрессии. Леди Ризале, выдававшая значки, подняла на меня кошачьи зеленые глаза и как-то по-звериному втянула воздух. Она следила за мной, пока я не подошел. Ее глаза немного сузились, однако женщина не показала охватившего ее любопытства. Только аура на мгновение приоткрылась и стал виден реальный уровень ее силы, сопоставимый с силой верховного мага. Тот почувствовал колебания своего зама и посмотрел на нее, после чего обратил внимание на меня. По мне словно рентгеном прошли. Я отчетливо почувствовал, как меня сканируют. Вот чёрт! выругался про себя. «Надеюсь, то, что я вард никак не повлияет на возможность обучения, и мне не придется бежать. Буду держать ушки на макушке и послушаю, о чем они говорят». Не выдав охвативших меня эмоции, я получил значок и вернулся на свое место. Церемония, несмотря на большое количество поступающих, заняла меньше времени, чем ожидалось. Деканы вернулись к своим факультетам, после чего заместитель ректора объявила о начале бала. Старшие студиозы тут же разошлись, только что поступившие в академию поступили так же. Несмотря на обилие людей, спешащих поздравить меня с поступлением, это была компания полукровок во главе со Стефаном, а также вся честная компания из дубины Орка, вместе со степными товарищами, Вильмой, Анариэль и Руаном, я внимательно следил за верховным магом и его заместителем. Подошедшие студенты принялись похлопывать меня по плечам и поздравлять, от отчего я несколько растерялся. С глупой полуулыбкой на лице я подслушивал верховного мага и его зама, и одновременно не в отвечал студиозам. «Ты не удержала покров», — заметил мужчина. «Что случилось?» «А ты разве не знаешь?» — спросила женщина тихо. «Я заметил твой интерес к студиозу-полукровке», полукровки, ответил маг. И просканировал его, но ничего необычного не заметил. После чего с ноткой иронии добавил. «Мне начинать ревновать?» Проигнорировав его шутливый тон, женщина, прикусив нижнюю губу, произнесла. «Если я не ошибаюсь, этот парень вард или их дальний потомок?» Варды давным-давно вымерли. заметил мужчина. «В наше время они легенда. Ты разве не помнишь ответ старейшин леса? Но даже если старейшины нас обманули, и кто-то из вардов выжил, эльфы точно не допустят их появления в мире, тем более в нашей академии. Думаю, он просто очень на них похож, или действительно дальний потомок, в котором сошлось несколько родов, несущих в себе кровь вардов. Может быть, ты и прав», задумчиво произнесла женщина. Разговор магов свернул в сторону, они перешли к обсуждению бытовых вопросов, после чего я перестал их слушать. Я узнал все, что мне было необходимо, и с облегчением выдохнул, мысленно, конечно, так как в это самое время принимал поздравления. — Неламелиан, поздравляю! — услышал ироничный женский голос. Это была Вильма. — Интересное у тебя имя, а мы не знали. Основной поток студиозов из трактира схлынул. Да, откровенно говоря, они больше внимания уделяли Михаилу, а не мне. поэтому я мог позволить себе спокойно поговорить со своими знакомыми. «Чудесно выглядишь, Вильма», — сказал девушка, одетая в красивое темно-зеленое платье. «Мне нравится». «Ты тоже, Анриэль?» — улыбнулся, повернувшись к смущенной девушке в кремовом платье. Руан уже просто протянул руку и крепко ее пожал. В этот момент очень своевременно подошел официант с подносом и предложил нам выпить вина. Взяв бокал, я сделал несколько глотков, чтобы смочить пересохшее горло. «Как ваши дела?» — спросил у ребят. — Давно в городе? Как доехали? Без приключений? — Мы с Вильмой заехали домой сразу после возвращения из степи, — ответила Анна Риэль. Вернулись в город позавчера, после чего узнали о твоем поступлении. А еще одна наша общая знакомая рассказала, как интересно над тобой подшутила. Рон заинтересованно посмотрел на брюнетку, а Анна Риэль мило покраснела. Сама Вильма никаких негативных эмоций по поводу того, что произошло в трактире, не проявляла и не показывала обиды. Думаю, из-за того, что вокруг нас собралось много знакомых. А так бы она мне все высказала. Может, она, по примеру Милиши, захочет отомстить? Усыпит бдительность, поманит красивым телом, а затем придумает что-нибудь плохое? Хотя, если вдуматься, в чем я, собственно говоря, виноват. В том, что они, две взрослые девушки, сами с распростёртыми объятиями бросились в мою койку. Так я же был пьян. Вообще ничего не помню, кроме пробуждения. Не сам же я их к себе в номер заволок». Да, судя по поведению, девушки были весьма довольны проведенным вечером. Ну а уж если и обижались на мой быстрый отъезд, так не сильно. Я, между прочим, спешил в академию поступать, вот. Хотя, подумалось вдруг, может, они как раз и обижаются из-за того, что после первой ночи я их бросил. Женщины народ мстительный. А ты как? Обратился к Руану. Начал работать с Сегами, будущий мастер-артефактор. Тихо ты, шикнул парень. А то еще услышит какой-нибудь преподаватель и захочет разбогатеть за счет бедного беззащитного студиоза. Конечно же, я их не трогал. Положил в банк лет на пять, чтобы глаза не мозолили, пока не наберусь нужных знаний. Ты же вроде хотел лавку приобрести после их продажи, — вспомнил я. Решил пока отложить это дело и набраться опыта. Понятно. Пообщавшись с ребятами, познакомил их с Михаилом, который тут же запал на Вильму. Какой влюбчивый парень, после чего мы на хорошей ноте расстались. Сначала отбыл Руан. увидев какого-то своего знакомого. Затем Вильма и Анна Риэль направились к своим подругам. Немного постояв с бокалом вина в руке, я вспомнил, что я вообще-то голоден и направился к одному из столов с закусками, которые в большом количестве появились в зале сразу после окончания торжественной части праздника. Однако из-за того, что меня задержали поздравляющие, я не успел к столу первым. Это даже хорошо. Основной поток студиозов схлынул, осталось лишь небольшое количество голодных, деловито смакующих угощения. Проглотил вкусно пахнущий бутерброд с мясом и начал двигаться по залу, выбирая самые аппетитные закуски, неторопливо жуя и старательно обходя стороной главу целительского факультета. Зайду вечером в гости, поговорю. Зачем кому-то знать, что молодой, только что поступивший студиоз, лично знаком со столь влиятельным человеком? Сразу пойдут нежелательные сплетни, которые ударят в первую очередь по мисси, а мне бы этого не хотелось. Заигравшая музыка напомнила, что я вообще-то на балу. Пришлось оторваться от еды, чтобы не выглядеть побирающимся. Я взял новый бокал с вином и стал возле ближайшей стены. Там меня и нашел Миша. «Ты чего здесь стоишь?» – удивился он. «Все давно танцуют». После чего добавил. «Лили, кстати, тоже тут учится, представляешь? Мне уже нравится в академии». «Дай отдохнуть», – возмутился я. Вымотался из этого костюма. «Хочу есть и спать. Думал, хоть постою у стенки спокойно, попью вина, а тут ты со своими танцами». По правде говоря, ни один я был такой скромный. Вдоль стен стояло большое количество магов, не желающих показывать свои танцевальные способности. Рядом с нами остановилась группа молодых людей, девушки и парни. Последних было гораздо больше. Судя по их качественной одежде, наглым улыбкам и самонавольному виду, представители боевого факультета. По непонятной мне причине, они плотоядными взглядами уставились на нас. «Блин, да что вообще происходит? Я же с ними никак не пересекался. Что за подстава?» Почему мы им понадобились? Тут же столько студиозов! Двое магов отделились от группы и подошли к нам. Артура, это что за франты? Громко спросил один из парней у другого, пытаясь привлечь наше внимание. В результате они привлекли внимание всех окружающих, в том числе и Мишина. Он стоял к ним спиной и повернулся, чтобы посмотреть, к кому обращаются. Не найдя рядом никого, кого можно было бы назвать франтами, Миша начал медленно закипать. Он переводил взгляд с одного парня на другого. Михаил и так нервный, а когда выпивает, башню сносит качественно и надолго. Надеюсь, он еще не успел нахлебаться вина. Нехорошо устраивать свару в день поступления. Подумал я и тихо обратился к Михаилу, так, чтобы он немного отвлекся. «Как тебе бал? Уже успел закадрить какую-нибудь красотку? Вильма, к примеру, очень заинтересованно на тебя смотрела». «Что?» Парень, услышав последнюю фразу, повернулся в мою сторону. Серьезно? Ты так считаешь?» Как всегда, разговоры о девушках вызывали у него некоторое смущение и отвлекали от неприятных мыслей. «Конечно», — уверенно ответил я. «Думал, ты с ней уже потанцевал». «Нет», — отрицательно покачал голова Миша. «Она такая красивая, что не решился. Но я потанцевал с двумя девушками, это все же бал, тут трудно не потанцевать, только тебе удается каким-то чудом. Мне кажется, или они нас проигнорировали?» Отчётливо прозвучал недовольный голос студиоза возле нас. «Какие-то наглые перваки пошли». Чтобы не случилось, не лезь в драку», — тихо сказал Миша. «Натан не поймет, если мы вяжемся в потасовку и пожалуется отцу. А ты же не хочешь его расстраивать?» «Что же мне тогда делать?» Также тихо спросил парень. «Молчи и смотри на них, как на простолюдинов, с которыми тебе неприятно общаться. Это их сильно разозлит, однако, надеюсь, они задумаются, почему первокурсник так на них смотрит, и не решатся обострять конфликт». К тому же это лучше, чем кидаться оскорблениями. Если тебя о чем-то спросят, в крайнем случае ответь что-нибудь нейтральное. Не подведи меня. Постараюсь, но это очень тяжело, тихо ответил Миша. Очень, они наглеют. О чем шепчетесь? Подойдя к нам уже в наглую, спросил боевик. Вы что, меня обсуждаете? Михаил медленно повернулся, оценивающим взглядом прошелся по обратившемуся к нему парню. Михаил деброс, представился он и спросил: Вы к нам обращаетесь? «Кому же еще я должен обращаться, если стою рядом с тобой?» нагло спросил студиос. «На Рорклоу!» В свою очередь представился я, переводя внимание парней на себя. Хоть Миша и ответил как надо, но его молодая горячая кровь, разбавленная несколькими порциями вина, постепенно начала закипать. Я видел, как он с силой жал кулаки. К сожалению, мои слова не особо помогли. «А зачем вы подошли к нам настолько близко?» Холодно спросил я и удивленно приподнял бровь. Услышал несколько смешков, стоящих неподалеку студиозов. «Надеюсь, вы не испытываете любви к молодым парням, иначе нам придется защищаться». «Что?» — недоуменно спросил боевик. Вопрос застал его врасплох. До да меня снова донесли смешки. Думаю, Мак считал, что перваки будут перед ним оправдываться или лепетать несвязную чушь. Однако мы вели себя очень уверенно, и я задал ему вопрос, который боевик совсем не ожидал услышать. «Ведь и правда, зачем он настолько близко подходит к другим парням? Та ли у него ориентация?» На самом деле, большинство присутствующих понимало, что подошел он исключительно для наезда. Однако мой вопрос был задан так, словно я действительно считал мага представителем сексуальных меньшинств. Парень, видимо, имел большой опыт словесных конфликтов. Он быстро пришел в себя, не стал оправдываться и вообще как-то отвечать. Решил не заметить мой вопрос, словно его и не было. «Почему ты лезешь в чужой разговор?» — указал он на меня пальцем. «Не знаком с хорошими манерами? Может тебя хорошенько поучить?» «В отличие от вас!» В лес Миша, не меняя выражения лица. «Мой друг представился и общался исключительно вежливо». «Так, может, вы нас манером подучите?» встрял второй боевик. «Мы готовы к уроку. Пошли прямо сейчас на полигон. Посмотрим, что вы умеете». «В этом нет необходимости», — заметил я. «Могу преподать урок хороших манер и здесь. Во-первых, к незнакомцу принято обращаться на «вы». А во-вторых, перед началом разговора необходимо представиться. Урок окончен». «Нет!» — не согласился первый студиоз. «Мы пойдем на полигон прямо сейчас! С человеком, которого обвиняют в мужеложстве, я точно никуда не пойду!» Категорически заявил Михаил. Окружающие поддержали его слова негромкими смешками. «Давай отойдем куда-нибудь», — предложил Миша. «Слишком много людей на квадратный метр». «Ты никуда не пойдешь!» — заявил разозлившийся боевик. «Мы не договорили!» «Ты прав!» — не обращая внимания на боевиков, произнес Михаил, повернувшись ко мне. «Тут становится тесновато. Пошли!» Ситуация могла выйти из-под контроля, однако ее разрядил Стефан, подошедший к нам. Я и надеялся, что кто-нибудь из знакомых поможет бескровно решить эту проблему. «Вы чего тут делаете?» — спросил он, с интересом поглядывая на боевиков. «Мы вас уже заждались». «Да просто заболтались», — ответил я. «Место хорошее, люди интересные, закуска есть. Что еще надо для веселья?» «Может, женщины?» — предположил парень. «Ты абсолютно прав», — согласился с приятелем. «Поэтому мы идем с тобой». Боевики стояли, раздумывая, что делать. Стефан явно был старше и, видимо, сильнее, поэтому они не решились приставать к нам при нем. «Хотели подраться?» — спросил Стефан, кивнув в сторону стадиозов, после того, как мы отошли немного в сторону. «Не мы», — уточнил я, — «а они». Понятно. Боевой факультет славится отмороженными студентами, в этом нет ничего удивительного. В подавляющем большинстве боевики — нормальные ребята, но встречаются и отморозки. Как эти двое. Только второй год учатся, а гонору выше крыши. «Хотя, конечно, силы не хватает. Так что будьте осторожны. Не получилось затянуть вас на полигон сегодня, будут преследовать во время учебы. «С удовольствием схожу, разомнусь», — мрачно произнес Михаил. «Не спеши с этим делом», — покачал головой Стефан. «Сначала потренируйся с нами, проверь свои силы, а затем соглашайся на поединки с боевиками». «Ты же понимаешь, что есть ситуации, в которых невозможно не ответить, ибо потеряешь лицо», — заметил я. «Чудо, что сейчас ничего плохого не произошло. Да и то, думаю, потому что подошел ты». Парень глубоко вздохнул. «Понимаю, иногда нет возможности не драться, но все же не спешите на полигон». Пробираясь к нашей компании, мы столкнулись с большой группой эльфов, в которой заметили знакомую молодую парочку. «А их тут многовато», — подумал я, рассматривая длинноухих, высокомерно поглядывающих на первокурсников и более терпимо на старших студиозов. «Штук 20, и это без учета танцующих». «Надеюсь, хоть с ними больших проблем не будет». «Будут», — шептала мне интуиция, «но я предпочел ее не слушать. Сегодня надо отдыхать». «Что же такое магия?» — спросите вы. С воодушевлением вещал пожилой маг на вводной лекции. Был он низок, сух, морщинист, но невероятно подвижен и бодр. Его речь не замолкала ни на секунду. Маг тарабанил заученный благодаря многократным повторениям материал. и длинная белоснежная борода задорно дергалась в такт словам. Я не без интереса слушал лекцию, как и остальные сокурсники. Парочка студиозов, решивших поговорить на занятии, проигнорировав старания пожилого мага, получила от разъяренного преподавателя несколько хороших воздушных затрещин и предпочла сидеть молча, как и остальные учащиеся. К сожалению, я не заметил процесса воспроизведения плетения пожилым магом. Иначе успел бы его запомнить и, возможно, повторить. Заклинание показалось очень интересным, оно позволило бы, не убивая и не калеча, общаться с неприятными личностями. Однако боязливые первокурсники были впечатлены педагогическими способностями детка и не решились его провоцировать. Поэтому почти до конца занятия я бессмысленно просидел с активированным магическим зрением. От длительного использования этой способности заболели глаза, и я решил ее отключить. Ведь следующими шли практические занятия. Вот та моя способность могла понадобиться. Практическая магия оказалась мне весьма интересным предметом. Преподаватели будут оценивать наши магические умения. И появится возможность скопировать какое-нибудь простое, но эффективное плетение наподобие огненного шара. До начала занятия предстояло решить, что я могу показать окружающим, а что нет. Буду ли я работать в полную силу или предпочту скрывать свои возможности? Еще не решил. Благодаря Натану мне удалось расширить арсенал заклинаний из области огненной магии. Мне в очередной раз повезло. Парень был огневиком и согласился дать мне несколько частных уроков. Теперь я владел пятью огненными заклинаниями и был не столь безнадежен в магии плетений, как раньше. Но стоит заметить, что в жизни не все складывается так хорошо, как мы хотим. Оказывается, чем сложнее заклинание, тем более необычное и запутанное у него плетение. К моему большому сожалению, несмотря на способность видеть магию, я не смог сходу разобраться в хитросплетениях средних по сложности заклинаний, не говоря уже про сложные. Это было потрясение. Ведь легко воспроизведя простейшие огненные шары стену, я уверился в своей невероятной обучаемости. Мне казалось, что в трансе я смогу отслеживать, как маг медленно создает плетение, однако выяснилось, что тренированный маг воспроизводит плетение целиком. А я думал, что легко справлюсь с курсом обучения и буду ходить в числе отличников. Ведь местные маги, по крайней мере абсолютное большинство, магии не видят, им приходится пользоваться своими силами, полагаясь исключительно на воображение. Но суровая реальность все расставила по своим местам. Теперь мне тоже придется учиться. Учиться и еще раз учиться. Второе открытие, которое я сделал после тренировок с Натаном — умение современных магов пользоваться не своей стихией. Как я считал, если маг огневик, то ему доступны заклинания только этой стихии. Но все оказалось не так просто. Разделение по специализациям произошло потому, что магу намного легче создать плетение той стихии, к которой у него предрасположенность. Так, заклинания у магов получаются мощными и берут совсем немного энергии. Но, к примеру, если маг Земли использует воздушный кулак, это заклинание отнимет у него много энергии, и не факт, что получится сильным и эффективным. Моя способность использовать заклинания разных стихий объяснялась тем, что печати, которым меня обучил старик, это сложные, выверенные математические формулы, в которых к тому же указаны руны первостихий. С плетениями, конечно же, все по-другому. «Чего задумался?» — толкнул меня в плечо Миша. «Выходи, занятие закончилось». Действительно, пока я думал, лекция успела подойти к концу, и студенты толпой направились к выходу. Основная масса уже успела покинуть аудиторию. Пришла пора направиться к выходу и нам. На практическом занятии всех первокурсников разделили на небольшие группы, по пять человек, в соответствии с имеющимися у них стихиями, и еще по каким-то непонятным мне критериям. К сожалению, на этот раз нам с Мишей не повезло, мы попали в разные группы. Распределение происходило на полигоне, огромном пустыре, обнесенном толстыми где-то в три десятка сантиметров и высокими каменными стенами. Стены были необходимы для того, чтобы никто не пострадал от случайно пущенного заклинания. Полигонов в академии было много, от небольших, размером со средний спортивный зал, до парочки больших, размерами как минимум в четыре совмещенных зала. На них легко можно было обучаться мощным и разрушительным заклинаниям, не заботясь о безопасности окружающих. На одном из полигонов и находилась моя группа, ожидающая куратора, который где-то задержался. Как я говорил, нас было пять студиозов. Два парня и три девушки. К моей радости, ни одного эльфа среди нас не оказалось. На соседних полигонах уже несколько минут слышались команды и звуки отрабатываемых заклинаний. Лишь у нас стояла тишь да гладь. Прошло еще несколько минут. Девушки вовсю щебетали, обсуждая опаздывающего куратора. А парень весьма приметной внешности, рыжий, конопатый, с весьма хитрым простоватым лицом, внимательно их слушал. «Мне кажется, или вон там идет наш куратор?» Вдруг услышал я девичий голос и, прекратив разглядывать полигон, обернулся. Со стороны Академии, походкой нетрезвого человека, к нам приближался хмурый маг в одеянии огневиков. «Судя по всему, это куратор», — недовольно подумал я. Подойдя ближе, маг хмуро осмотрел нас и спросил. «Группа О-13?» Ответом ему было неуверенное переглядывание. «Перваки, ничего не понимаете», — буркнул мужчина и, сплюнув, развернул лист бумаги, который держал в руках. «Анастасия Делиор!» «Это я», — ответила милая девушка в облегающих кожаных брюках. «Значит, О-13», — произнес мужчина и удовлетворенно сказал. «Встаньте в одну линию». Когда мы выполнили это требование, он продолжил. «Меня зовут сэр Эдис Морс. С этого дня я являюсь куратором вашей группы». «Все практические занятия, указанные в расписании, будут проходить здесь и под моим руководством». Мужчина хмуро посмотрел на меня. «Полукровка, что ты делаешь среди огненных магов? Разве для тебя это не почти недоступная стихия?» Я пожал плечами. «Ладно, посмотрим, что вы умеете». Как оказалось, самым опытным магом среди нас была Анастасия. Она знала почти 20 заклинаний. Второй результат показал рыжий парень по имени Роман. Две другие девушки продемонстрировали по три заклинания – Я воспроизвел пять. Оценивая наш уровень умений, Эдис постепенно мрачнел и все чаще прикладывался к кувшину с вином. «Нам что, достался куратор-алкаш?» С недовольством подумал я. «Почему вы так недовольны?» Не выдержав, спросила куратора одна из девчонок. «Сегодня первый день занятий, нас еще ничему не обучали. Мы обязательно всему научимся». «Ваши знания на низком уровне», — произнес мужчина. «Вы почти ничего не умеете, а Настя, владеющая большим количеством заклинаний, не способна их правильно применять. Вы просто пушечное мясо». «Как это я не умею их применять?» — возмутилась девушка. «И впредь, пожалуйста, называйте меня Леди Анастасия!» Мужчина мрачно на нее посмотрел. Девушку сбила с ног воздушная волна. «Мала еще, чтобы так с куратором общаться», — спокойно произнес маг. Дождавшись, когда девушка встанет, он гаркнул. «Построиться!» Мы тут же стали в одну линию и замерли. На самом деле, куратор ничуть меня не впечатлил. То, как он навел дисциплину, мне понравилось. Так и надо, будет еще какая-то ученица учить опытного мага. К тому же, не стоит показывать свой характер и выделяться в первый же день занятий. Проблема в том, дорогие мои, что через пять месяцев пройдут соревнования на лучшую магическую группу. И в связи с некоторыми обстоятельствами, нам во что бы то ни стало необходимо победить. Ну что же, группа О-13. Энергично потирая руки, произнес рыжий парень по имени Роман. «Предлагаю всем сходить в одно замечательное местечко, где можно перекусить и познакомиться в спокойной обстановке. Как считаете?» «Что ж, я согласна». Задумчиво и высокомерно, будто делала нам одолжение, произнесла Анастасия Делиор. После чего нормальным тоном продолжила. «Я тоже считаю, что нам необходимо познакомиться и лучше узнать друг друга, ведь впереди серьёзные испытания». «Да ладно», мысленно усмехнулся я. Обычные вузовские соревнования типа «быстрее, выше, сильнее». А такое ощущение, будто речь идет о великих подвигах и спасении мира. Или еще о чем то действительно важном. «Я за! Я тоже согласна!» Почти одновременно произнесли две другие девушки, после чего дружная компания обратила взоры на меня. Посмотрев на серьезные лица новых одногруппников, я попенял себе на излишнюю циничность. Ведь для этих ребят будущий турнир – действительно что-то важное и необычное. Во многих ли турнирах и соревнованиях они участвовали? Да, скорее всего, не в одном. Поэтому прогрессивный опыт Академии Магии, направленный на воспитание у студиозов чувства соперничества, так сильно задел молодые неискушенные сердца. Ведь это простая и понятная форма проявления личности, возможность показать способности к магии, доказать себе и окружающим собственную состоятельность и силу, привлечь поклонников противоположного пола, да мало ли что еще. Каждый участник соревнования найдет массу причин, чтобы выложиться на все сто и победить. Что далеко ходить, я и сам не люблю проигрывать. Поэтому в очередной раз, оглядев серьезные и решительные лица ребят, я просто кивнул, выражая свое согласие с решением группы. У меня в любом случае нет важных дел. Что плохого в том, чтобы познакомиться с ребятами? Ведь нам вместе трудиться как минимум четыре месяца. Как оказалось, хитрый рыжий парень, расписывая чудесное подходящее для знакомства место, имел в виду общую столовую, встретившую нас мерным гулом и заполненными столиками. «Вообще-то сейчас тут еще не так много народа!» Оправдываясь, произнес он. «Пока еще идут занятия, так что мест достаточно. Нам повезло, что Эдит ушел пораньше и дал возможность занять места». «После распределения по группам», произнесла одна из девушек, высокомерно поглядев на Романа. «Нам должны были выделить персональный стол с табличкой, а на стенде вывесить схему размещения столов, чтобы студиозы легко находили своё место». Столовая оказалась довольно большим помещением со множеством обеденных столов и несколькими столами раздачи в стиле шведского стола. Здесь точно не обошлось без попаданца, задумчиво почесывая подбородок, подумал я. Надо будет расспросить, кто придумал так раздавать пищу. Взяв первое, второе и третье, я с довольной улыбкой подошел к нашему столу, который уже занял рыжий и теперь приветливо мне махал, показывая, куда идти. «Ты заметил, что пиланея несколько высокомерно себя ведет? – спросил он, когда я уселся. То, что она тебя отчитала, еще не значит, что она высокомерная. Улыбнулся, поняв, о ком речь. Может, девушка на нервах, первый день учебы, новая обстановка, вот и ведет себя так, адаптируется, придет в себя и успокоится. Анастасия, к примеру, тоже иногда говорит несколько рисковато, но ты же не утверждаешь, что она высокомерная. Тут что-то не так, покачал головой парень. Анастасия ведет себя, как привыкла, а вот Пиланея смотрит на нас с тобой, да и на девушек, как на мусор. «После первого занятия она была в раздумьях, а затем что-то решила и стала такой же, как раньше». Парень замялся. «Особенно презрительно она смотрит на тебя, когда ты не видишь». «Да?» – удивился я. «Вроде ничего подобного не замечал, да и опасности от нее не чувствую. Что это значит? Роман пытается втереться в доверие или дискредитировать пиланею в моих, а затем меня в ее глазах? После чего задействуют остальных участников группы, спровоцируют конфликты и развалят коллектив?» Как вариант, подходит, но данных для анализа слишком мало. Надо думать. Спасибо, — ответил после размышлений. Буду иметь в виду. Мы подождали, пока вернутся девушки с подносами, после чего все расселись, и Анастасия Делиор, как самый умелый маг, показавший хорошее владение многими заклинаниями и подтвердивший свои способности делом, взяла на себя роль негласного лидера. Предлагаю каждому рассказать немного о себе, чтобы все понимали, что за человек учится с нами в группе. Не дождавшись возражений, она начала говорить, показывая нам пример. «С вашего позволения начну первый. Меня зовут Анастасия». В который раз за день представилась она. «Мне 18 лет. Живу, как вы поняли, в баронстве Делиор. У моего отца большой замок и богатые владения. Заниматься магией начала с 10 лет. Сначала, конечно, теорией, а когда появились силы и практикой. У меня был персональный учитель, который до сих пор служит замковым магом». Девушка замолчала, обдумывая сказанное, а затем кивнула и продолжила. «Я много работаю над собой, люблю самосовершенствоваться и мечтаю хорошо закончить академию. У меня только одна стихия, огненная. Мне она очень нравится, хотя я не отказалась бы от еще одной стихии». Когда Настя замолчала, слово взяла ее соседка слева. «Меня зовут Степания де гри тихо сказала девушка. «Живу с родителями недалеко от столицы. О том, что я маг узнала не так давно, полтора года назад. Так что я недавно начала учиться магии и многого не знаю, но буду честно стараться». «У меня две стихии — огонь и воздух». «Ого!» — удивился Рыжий. «Ты была скрытым магом?» «Да», — ответила девушка. «Я думала, что у меня нет Дара, ведь меня не раз проверяли. Но потом...» Она замолчала на полусловие и с трудом продолжила. Потом Дар проснулся. «Мое имя Пиланея Денойкер», — представилась третья девушка, высокомерно покрутив кольцо на пальце, после чего презрительно посмотрела на меня, единственного за столом, у которого не было фамильного перстня. «Мое родовое имя должно быть вам известно, ведь мой отец состоит в совете города». Девушка сделала паузу и высокомерно посмотрела уже на всех, потом продолжила. «Всю жизнь живу в столице, у нас дом в центре города, в элитном районе, так что мне не придется ютиться в общежитии». Пилане обвела всех взглядом, полным превосходства, и добавила. «Не люблю задающихся и высокомерных людей, а также тех, кто ничего из себя не представляет, но много говорит. Стихия огонь». «Не любит высокомерных людей?» — улыбнулся я. — И себя, значит, тоже? А намек на тех, кто ничего из себя не представляет, это что, камень в мой огород? Ромарис де Раскантерис. Коротко поклонившись и хитро прищурившись, произнес парень, сидящий рядом со мной. — Для друзей просто роман. Люблю хорошо отдохнуть, погулять, устроить вечеринку. Магией занимаюсь больше трех лет, после того, как узнал, что у меня есть способности. Мое поместье далеко от столицы. Заметил он и словно в никуда добавил. Я тоже не люблю высокомерных людей. Стихия — огонь. Взгляды присутствующих в очередной раз скрестились на мне, и я не стал их разочаровывать. «Меня зовут Нелла Миллиан Рорклоу», — представился я. «Можно просто, Нелл. Стихии, огонь и земля. Больше пользуюсь землей, только не традиционной магией, а друидской. Нравится заниматься магическими науками, становиться сильнее, изучать заклинания», — сказал, глядя на Анастасию, после чего повернулся к Степании. «Тоже буду стараться изучить неизвестный мне тип магии», — посмотрел на Ромариса. «Не против вечеринки». Улыбнулся на усмешке одногруппников и повернулся в сторону высокомерно смотрящей на меня Пилане. «Тоже не люблю задающихся и высокомерных людей, а также тех, кто ничего из себя не представляет, но много говорит. Пожалуй, всё». «Ты забыл добавить, что обманув, пользуешься добротой аристократов», — презрительно добавила Пиланея. «И сейчас живешь у Деброзов, как нахлебник». Ого, ничего себе заявочка. А ведь я только поступил в академию, никому не известен, и единственный мой конфликт – с боевиками на балу. Это то, про что говорил Натан? Подстава чистой воды? Но для чего? Я же действительно еще никому не успел перейти дорогу. Или это все же боевики? А может быть эльфы? Скосив глаза в сторону, заметил сидящих поблизости студиозов с боевого факультета. К своей досаде только сейчас увидел, что среди них находились парни, с которыми я сцепился на балу. Теперь понятно, почему Пиланея так неадекватно себя ведёт. Она делает то, о чем ее попросили, только почему девушка кидается и на остальных? Она и с ними хочет поссориться? Выяснив причину неадекватного поведения Пилане, я решил не устраивать театр в столовой, а постараться погасить конфликт. Ведь от меня ждут возмущения, крика, вспышки ярости, чтобы иметь повод вызвать на бой. Но я не хочу идти на поводу у кукловодов, разработавших сценарий этого неприятного обеда. Буду импровизировать. «Да, Пилане, ты совершенно права. Я пользуюсь гостеприимством своих друзей и намерен пожить у них некоторое время». Девушка настолько удивилась моему спокойному и утвердительному ответу и тому, что я не проявляю негативных эмоций, что даже несколько растерялась и как-то неуверенно добавила. «Значит, ты все же нахлебник?» «Не оскорбляй доброзов, перевел я стрелки. «Они могут позволить себе блюда не только из хлеба и, поверь, хорошо разбираются в людях». «Я не это имела в виду», разозлилась девушка из-за того что у нее не получилось вывести меня из себя ты жалкий нищеброд и авантюрист живущий на милостыню друзей как ты смеешь сидеть за моим столом смерть а еще говорила что не любит высокомерных людей громким шепотом сказал я повернувшись к роману и сделал это так удачно что меня услышали соседи за столом и подошедшие к началу конфликта зрители ведь пиланея и не думала понижать голос и неосознанно оскорбила как минимум половину присутствующих в столовой Не все аристократы по рождению, и не все имеют достаточно денег для съема жилья в столице. Многим приходится жить в общежитии. Я лишь улыбался, наблюдая за ее вопиющей недальновидностью. Не хотелось бы, чтобы вы ссорились. Недовольно оглядывая разношерстную публику у нашего стола, вставила свое слово Анастасия. Девушка несколько растерялась от того, насколько быстро в ее коллективе разгорелся неприятный конфликт. Я улыбнулся и промолчал. Пиланая же высокомерно фыркнула. «А ты вообще сиди тихо, провинциалка! С чего ты тут раскомандовалась? Выучила несколько заклинаний и думаешь, что все можно? Иди своими крестьянами, командуя не мной!» ха ха Искренне рассмеялся я. Пиланея не обманула моих ожиданий и стала сбрасывать свой негатив на других одногруппников. «Леди Денойкер!» Поднимаясь, холодно произнесла Анастасия. «Мне показалось, или вы меня оскорбили?» «Я?» Искренне удивилась девушка. «Нет!» Но ну и командовать собой не позволю. Можешь командовать вон тем бедняком. Прийти его после деброзов, когда они поймут, что он проходимец. Так ты позволишь ей себя оскорблять? спросил Ромарис, заинтересованно наблюдая за конфликтом. Она же так и будет продолжать извергать оскорбления». Она же девушка, ответил я парню, и нанес свой удар. Довольно красивая, не хочется ее ранить. несмотря на оскорбления которыми поливала меня пиланея комплимент достиг цели и она неожиданно для самой себя мимолетно улыбнулась скажи малознакомому человеку что он красив и с вероятностью в 90% он улыбнется британские ученые на земле не зря едят свой хлеб осознание своей реакции на мои слова привело высокомерную девушку в бешенство масло в огонь подлило то что ее улыбку заметили окружающие и правильно ее оценили со всех сторон послышались сдавленные смешки вообще то заметил рыжий парень. «В академии она в первую очередь маг, и только потом девушка. Ведь многие девушки в магических способностях намного сильнее парней, так что своими словами ты можешь ее оскорбить». «Вот рыжий хитрец», — восхитился я. Как ловко он сделал комплимент слабой половине человечества. Вроде и мимоходом высказал свое мнение, но как вспыхнули от этих слов все девушки. «О!» — расстроенным тоном произнес я. «Мне совсем не хотелось обижать чудесную девушку». «Не называй меня чудесной!» возмущенно вскрикнула Пиланея. «Она так хороша, когда гневается!» Подмигнул я Роману. На эту фразу отреагировала даже молчаливая Степания Де Дегрии, про которую я как-то успел позабыть, до того тихо и скромно она сидела. «Ты такой спокойный!» Заметила скромница. «Многие из присутствующих не сдержались бы». Мой учитель говорил так, заговорщицки произнес я. «Никогда не спорь с идиотами, потому что в этом случае ты непременно опустишься до их уровня, и они задавят тебя своим опытом». «Ха-ха-ха!» — рассмеялись окружающие после небольшой паузы, осознав смысл услышанного. «Хорошо сказано!» — заметил один из парней старшекурсников со знаком бюджетника. Пиланея тоже некоторое время молчала, переваривая мою фразу и то, как она была воспринята окружающими. «Смерть! Ты что, оскорбил меня?» «Кому он обращается?» — громким шепотом спросил я рыжего. «Судя по всему, к тебе!» — также тихо ответил он. «Так, а ну-ка успокоились!» вспыхнула Анастасия из-за того, что чем больше времени проходило с начала конфликта, тем больше ситуация выходила из-под контроля. Когда взгляды присутствующих скрестились на девушке, она, ничуть не робея, сказала. «Если вы сейчас же не прекратите этот балаган, я вас вызову на дуэли, смешаю с землей!» «Спасибо за участие», — вполне серьезно ответил я. «Не люблю бессмысленные конфликты и прямо заявляю, что против ссор». Раздраженная Пилане мириться не собиралась. Она презрительно фыркнула. «Я еще раз повторю, что не позволю какой-то провинциалке с собой командовать. А мне, признаться, уже нравится наша команда», улыбаясь в лес рыжий. «Дружная, сплочённая, такие страсти кипят. С такими взаимоотношениями мы точно хорошо покажем себя в предстоящем турнире». «А ты считаешь, в нем есть смысл?» – спросил я. «Обычное соревнование название сильнейшей группы». «Обычное, да не совсем», – возразил парень. «Ты просто еще не знаешь, что победителям турнира вернут сумму, потраченную на обучение за полгода». а бюджетникам спишут долг за обучение на целый год». «Ого!» – я задумался. «Теперь мне стало более интересно участвовать в этом мероприятии». «Бюджетник!» – презрительно произнесла Пиланея как приговор. «Нет денег, чтобы заплатить за обучение? Как же ты среди нас оказался?» Посмотрев на покрасневшую смущенную Настю, я понял, что у нее как раз таких денег не нашлось, или нашлось, но впритык, и она приложит все силы, чтобы победить и вернуть часть денег отца. Не беспокойся насчет оплаты моего обучения, улыбнулся я, и не считай чужие деньги, это некрасиво. Да какие у тебя могут быть деньги? Искренне возмутилась девушка. Я попросила, начала была Настя, но Пилане ее остановила. Закройся, провинция, надоела своим нытьем!» Девушка еще больше разозлилась, встала и повернулась к обидчице. За нанесенное мне оскорбление я, Анастасия Делиор, вызываю тебя на дуэль. Что ты себе позволяешь? Подбежав к нашему столу, возмущенно воскликнули уже знакомые мне боевики, непонятно где шлявшиеся с начала конфликта и пропустившие все самое интересное. Только смотрели они почему-то не на Анастасию, а на меня. «Мы вступимся за честь дамы!» Мы с Рыжим недоуменно переглянулись. Я демонстративно повернулся к стоящему за моей спиной парню со старших курсов, и на него с интересом посмотрели все присутствующие. «Неужели вы оскорбили даму?» С неподдельным удивлением спросил у него. Парень от подобного внимания и неожиданного вопроса несколько растерялся и произнес. «Смотря какую!» Такого ответа я от него не ожидал, старшекурсник хищно улыбнулся. «Господа, я к вашим услугам!» «Неужели получилось?» Удивился я той легкости, с которой подставил двух боевиков, заставив сражаться со студиозом старших курсов, неожиданно заинтересовавшимся разборками новичков. «Я ведь специально обратился именно к нему, а не к первокурсникам, стоящим рядом со мной». Студиоз-старшекурсник подмигнул мне, показывая, что раскусил мои хитрости не имеет ничего против. «Мы не хотели вызывать вас!» Поспешно отозвался боевик. «Мы вызываем на дуэль того, кто оскорбил мою сестру, Пиланею де Нойкер!» «Сестру! Вот она что! Одно непонятно, как они сумели все так быстро провернуть. И сестру в мою команду подсунуть и подговорить ее, чтобы она меня оскорбила. Или не успели?» «Может, это просто ее импровизация?» «Тогда понятно, почему парни опоздали, просто не были в курсе происходящего». «Но вашу сестру никто не оскорблял», — заметил Студиос. «Это с ее уст летели неприятные для присутствующих слова». «Такого не может быть», — возмутился тот же парень. «Вы обвиняете меня во лжи?» — спросил Студиос. «Ни в коем случае», — ответил второй боевик. «Но мы знаем, что леди Денойки раскорбили и человек, сделавший это, пожалеет о своем поступке». «Анастасия...» Неожиданно обратился Ромарис к Делиор. «Мне показалось, или эти молодые люди хотят драться на дуэли с вами». Девушка недоуменно посмотрела на него, а затем решительно кивнула. «Как им будет угодно. Я от своих слов не отказываюсь». «Вы нас не интересуете», — хмыкнул боевик и указал на меня. «Нас интересует он». «Да», — подтвердил второй. «Длинаухи оскорбил мою сестру. Он поплатится за это». «Меня уже утомил данный спектакль», — неожиданно произнесла скромная Степания. Сначала ссора не из-за чего, теперь вызов на дуэль без причины. Если вы, девушка посмотрела на сестру, затем на брата. Денойкер, желаете кого-то спровоцировать и вызвать на дуэль, то лучше сделайте это честно. Скажите магу в лицо, что хотите драки, а не устраивайте конкурс лицедейства. На это просто противно смотреть. Молодец, девочка, все правильно сказала. Я, Фридрих Денойкер, вызываю тебя на дуэль. Зло заявил парень, глядя на гордо задравшую нос Степанию. Девушка, несмотря на свою откровенную магическую слабость, не дрогнула и готова была принять вызов, но мне было бы неприятно, если бы ее ранили из-за меня. Поэтому я быстро встал и произнес: «Я, Нелла Милиан Рорклоу, принимаю твой вызов!» «Ха!» — воскликнул Денокер. «В таком случае пошли на полигон!» "Пойдем", согласился я. Но второй боевик меня удивил и вызвал на дуэль Степанию, как он объяснил из-за оскорбления его подруги Пиланеи. «Вы что, вызываете девушку на дуэль?» Спросил Рыжий у боевиков, вставая со своего места. «Девушка она или нет, а должна следить за своими словами». «Как и ты», — заметил студиоза моей спиной. «Вызовешь девушку-первокурсницу, и я вызову тебя». Судя по всему, старшекурсник, который это говорил, пользовался определенным авторитетом в студенческой среде. Я краем глаза отметил его одежды представителя целительского факультета. «Это все ты подстроил», — неожиданно сказала Пилане, указав на меня пальцем. «Именно ты устроил этот балаган!» поэтому я вызываю тебя на дуэль!» Эти слова меня очень удивили. «Я вообще-то никого не оскорблял». «Закрой рот», — посоветовал второй боевик. «Иначе после Фридриха тобой займусь я». «Две дуэли подряд? По очереди?» — уточнил тут же. «А что тебя удивляет? После того, как Фридрих вытрет об тебя ноги, а лекари приведут в порядок, наступит моя очередь потренироваться в заклинаниях. Или ты против? Что, без Дебровазов ты не слишком говорлив?» Я честно старался сдерживаться, но мое терпение подошло к концу. «Значит так, недоумок», — проговорил медленно, растягивая слова. «Мне прекрасно известно, что все ваши тело движения для того, чтобы вытянуть меня, необученного первокурсника, на полигон. Я к вашим услугам, пошли!» Я встал из-за стола и двинулся в сторону полигона. Многие из присутствующих пошли за нами. «Не забудьте про мой вызов», — напомнила Делиор Пиланея, и я улыбнулся от чувства полного удовлетворения. «Вы оскорбили меня, леди Денойкер, и очень об этом пожалеете!» «Они оба довольно сильны», — тронув меня за рукав, серьезно произнес Рыжий. «Может, лучше отказаться? У тебя не такой большой арсенал заклинаний. Урона чести не будет, ты только поступила, они уже год учатся». Парень помолчал. «Или, если хочешь, я могу взять на себя второго». «Не стоит беспокоиться, дорогой Ромарис», — сказал громко, чтобы услышали окружающие. «Я хочу попробовать себя в поединке с этими двумя и буду с благодарностью вспоминать ваше желание мне помочь и сразиться с одним из этих грубиянов». Ну вот, публично показал, что парень не трус, и сам предложил облегчить мне жизнь, но только я отказался. Мои слова Рыжий понял правильно и кивнул. Он понимал, что боевики намного сильнее, чем он, однако честь не позволяла ему остаться в стороне и не вступиться за девушек. Однако и рисковать ему не хотелось, Все же здоровье одно, и его надо беречь». Так что мой пассаж парень принял с благодарностью. «Надеюсь, ты действительно так силен, как считаешь», — тихо сказал он. «Не беспокойся», — ответил с улыбкой. «Увидишь». Амфитеатр для дуэли находился в начале полигона и был заполнен небольшим количеством магов. Размером амфитеатр был как четыре наших полигона, с большим количеством лавок и утоптанное в центре землей. Вдоль первого ряда трибун проходила серебряная нить с вложенным заклинанием защиты. Защитой управлял дежурный маг-преподаватель, который следил за порядком в амфитеатре и соблюдением правил дуэлей. Активированная им защита была довольно хороша и без проблем развоплощала заклинания сражающихся. Узнал я это уже приближаясь к амфитеатру, где, к моему удивлению, обнаружился Михаил, который с трудом, но все же возил по полю какого-то мага. «Ну что же, не я один сегодня дерусь». «Знаешь кого-то?» — спросил Рыжий. «Да, побеждающий мой друг Михаил Деброс. Когда бой закончился, к лежащему на земле противнику Миши подбежало несколько девушек с факультета целителей. А Деброос, несмотря на растрепанный вид, гордым шагом направился к выходу. «Молодец!» — поздравил я его. «В первый же день не удержался от хорошей драки!» «О, Нел!» — воскликнул парень удивленно. «Не смог! А ты что тут делаешь? Пришел меня поддержать?» «Не только!» — решил последовать твоему негативному примеру и преподать кое-кому урок. Миша провел взглядом по знакомым боевикам и похлопал меня по плечу. Только сильно их не колечь. Услышав это, стоящий рядом рыжий немного успокоился. Все же ему было неловко, что я дерусь сразу с двумя противниками. Кстати, Михаил, позволь представить тебе господина Ромариса де Роскантриса. Моего одногруппника. Михаил Деброос. Протягивая руку, представился Миша и с интересом поглядел на парня. Рад знакомству. Ромарис де Роскантрис. Пожав руку, представился рыжий. Для друзей просто роман. Уверен в своих силах. — спросил меня подошедший старшекурсник-лекарь. — Я могу поговорить с дежурным магом и отменить этот бой. — Спасибо за помощь, но я справлюсь. Не проучу их сейчас, они отыграются потом. Внимательно оглядев меня, старшекурсник отошел А это кто? — спросил Миша. — Просто студиос, который стал свидетелем моего конфликта с боевиками. Подошли девушки — Степания и Анастасия, и мне пришлось проводить ритуал знакомства повторно. — Михаил Деброс, — представился Миша девушкам. — А кто ваш пятый одногруппник? «Нелла Милиан Рорклоу и Фридрих де Нойкер!» — объявил помощник дежурного следующую пару сражающихся. И я, выслушав пожелание победы, уверенной походкой направился к дежурному магу. Зачитав простые правила, дежурный дал нам пройти на арену и включил защиту. Став на указанные места, мы стали ждать сигнала к началу дуэли. «Сейчас ты за все заплатишь!» — выкрикнул маг с хищным выражением лица. «Бой!» Раздался зычный голос под магическим куполом, и противник сделал первый ход, запустив в меня заклинание. Мои действия перед боем никогда не отличаются разнообразием, поэтому на чистых инстинктах я вошел в транс, создал пару десятков огненных шаров и отправил их в противника, прикрывшегося щитом. Моя главная задача в бою заключалась не в том, чтобы быстро победить соперника, а в том, чтобы не сорваться в транс на максимальной скорости и не разорвать наглеца заклинаниями из магии печатей. а действовать только простейшими плетениями и магией земли. Не забывая двигаться, я уходил от заклинаний противника, который, стоит отдать должное, закидывал меня огнем с не меньшей скоростью, чем я его. Однако его заклинания были явно слабее, и посылал он их так быстро, потому что они являлись простейшими. Скачок в сторону, и мимо меня пролетел огненный вихрь, а в спину стремилась поразить пятерка огненных птиц. Если про вихрь я еще слышал, то птицы, самостоятельно уходящие от заклинаний, были для меня сюрпризом. Однако это не помешало мне развоплотить их, хотя и с большим трудом. Решив, что бой подзатянулся, я подбежал на расстояние 5 метров к противнику и отправил в него сразу четыре огненные стены, напитанные большим количеством энергии, а вслед за ними парочку огненных стрел. Противника откинуло на несколько метров и впечатало в защитную сферу. Ударная волна от напитанных энергией огненных стрел стала для меня неожиданностью, поэтому я тоже отлетел на несколько метров. но в полёте выставил защиту и вышел из падения, эффектно крутанувшись в воздухе. Мой противник обнаружился немного в стороне, без сознания и в подпалённой одежде. Защиту сняли, я с благодарностью услышал аплодисменты присутствующих, а к Денойкеру поспешили целительницы. Помощник дежурного мага назвал победителя и спросил, готов ли я продолжать сражаться. После утвердительного ответа был объявлен второй бой. «Ты ответишь за это!» прошипел новый противник с некоторой опаской. «Вы действительно готовы?» Подойдя ко мне, скептически спросил дежурный маг. «Ведь только что вы потратили много энергии. Спасибо за беспокойство, я готов». Мак ушел. «Готовься к боли!» Прошипел противник. «У тебя не хватит сил на два боя!» Я приветливо улыбнулся в ответ на эти слова. Бой начался стандартно, с простейших заклинаний, после чего в меня полетели огненные вихри, птички и большие огненные шары. Я наложил на себя несколько защит. Потом отправил с десяток огненных шаров в противника и заметил, как шары расформировались, соприкоснувшись с защитой мага. Очень серьезная защита, дестабилизирует заклинания и после их разрушения берет себе некоторую часть энергии, постепенно усиливаясь. Может перегрузить защиту? Накачать ее заклинаниями? Нет, слишком просто. Я и так показал, что у меня много энергии. Маг проследил за развоплощением моих заклинаний, столкнувшихся с его защитой. и, победно ухмыльнувшись, послал в меня несколько воздушных кулаков и других заклинаний магии воздуха. Отправив в боевика несколько слабых огненных шаров, чтобы не расслаблялся, нашел в утоптанной земле, недалеко от противника, корешок и трансформировал его в небольшое, но очень колючее растение. а, -а, -а, -а! взревел парень, после того, как его ногу плотно обвило растение, а шипы из стебля, резко удлинившись и приобретя большую твердость, прокололи кожу и глубоко вошли в ткани. Резко увеличив длину шипов до пары сантиметров, я вызвал у противника болевой шок, и он отключился. Вытянув растение из конечности бедолаги, вернул ему первоначальную структуру. Надеюсь, после такой демонстрации сил меня и моих друзей не будут задевать по мелочам всякие уроды. Анастасия не забыла оскорбления и потребовала от пиланы удовлетворения. «Блин, слово-то какое! В голову сразу лезут навязчивые мысли». «Ведь неважно, что Пиланея – дура, а так вполне себе красивая девушка, результат селекции многих поколений магов». Высокомерная Пиланея согласилась на дуэль, и, к моему удивлению, показала неплохой уровень боевой магии, только не огненной, к которой у нее были способности, а нейтральной. «Ее отец не имеет стихии», – заметил Рыжий. «Тогда это все объясняет». Но и Анастасия имела обширное познание и многолетний опыт, а также была более старательной и ответственной, поэтому победа осталась за ней». После окончания последнего боя Михаил всех пригласил к себе, отпраздновать знакомство и победу. Ребята согласились. Беззаботно улыбаясь, наша компания направилась к выходу с полигона, и я, к сожалению, не заметил, как за мной внимательно наблюдал серьезный молодой эльф с артефактом в виде звезды на груди.